«Как дела?» — поинтересовался комиссар, входя, а точнее, буквально ворвавшись в главный зал штаба. «Исключили 36 270 объектов», — доложил Доминго. Его слова бесстрастно подтвердил счетчик в правом верхнем углу большого экрана. «Мало», — вздохнул Сантьего. «Работаем на пределе, комиссар. Оперативные группы прочесывали город всю ночь и весь сегодняшний день мы. Я все это знаю». Сантьего подошел к огромной электронной карте, занимающей всю стену зала, и мрачно уставился на красные точки. На 70 с лишним тысяч красных точек, любая из которых могла оказаться мстителем. Справиться с прикрывающим убийцу пчелиным роем можно было только одним способом – проверкой. Навы, чуды, люди, хваны – все воины и маги были подняты по тревоге и направлены в поле. В резерве остались лишь три оперативные группы готовы обеспечить силовую поддержку разведчикам. Уже почти сутки шла операция. Но с Арнольдом разведчики пока не встретились. Красных точек становилось меньше. Но когда они наткнутся на убийцу, не мог предсказать никто. Мы провели глобальный поиск и определили 110 отзывающихся объектов в разных концах планеты. Негромко сообщил Дамир Кумар. Их уже исключили, так что можно с уверенностью сказать, что Мститель находится в Москве. Арнольд. Угрюмо поправил лас вегаса и Сантьяго. Теперь, когда мы знаем, кого ищем, псевдониме нет смысла. Извините. Ничего страшного. На мониторе в очередной раз изменились цифры. 36 301. Оперативные группы продолжали работать. Медленно. Медленно, медленно. Комиссар вплотную приблизился к карте. У нас нет системы. «Как раз система у нас есть», — осмелился напомнить Доминго. «Мы идем последовательно». «Нам бы не помешало озарение», — перебил напарника Тамир. «Озарение. Оригинальный ход, способный ускорить работу системы. Оригинальный, но правильный, потому что в противном случае можно допустить роковую ошибку». Сантьяго помолчал, после чего ткнул пальцем в монитор. «Здесь находится кружка для неудачников?» «Совершенно верно» подтвердил Доминго, увеличивая масштаб. Рядом с пальцем комиссара мерцали четыре красные точки. «Проверьте их». «Плакаты с физиономией Арнольда украшают все заведения тайного города», покачал головой Доминго. «Да и что ему делать в Человском баре?» «Убивать». В глазах Сантьяги блеснули веселые огоньки. Арнольд наверняка мечтал о поддержке соплеменников, но не получил ее. «А значит, он очень зол». Немедленно направьте в бар оперативную группу. Кажется, мы опоздали. Уныло вдохнул Тамир. Посмотрите экстренные новости Тигротком. Может, все не так, как я думаю. Может, мой призыв был недостаточно внятен. Может, нужно крикнуть сильнее. Может, они думают последовать за мной, но пока не решаются. Может, нет». «Не смей жалеть и сомневаться, они рабы! И разбудить их можно только плеткой!» Арнольд не боялся быть узнанным. Во-первых, распространенная городком фотография была, мягко говоря, не лучшего качества. Программисты, конечно, поработали над изображением, но без огрехов не обошлось. Во-вторых, бар есть бар. Челы приходят в него веселиться. Выпивать. Кто будет выискивать в толпе преступника? Никто. В-третьих, Арнольд позаботился о гриме и перекрасился в брюнета. Ну а самое главное — уверенное поведение. Если он будет вести себя, как завсегдатай, на него не обратят внимания. Да и кто поверит, что неуловимый мститель явился в один из баров тайного города? Кто? Арнольд облокотился на стойку и кивнул толстому бармену. Бренди, пожалуйста». Приятный запах защекотал ноздри. «Последний в жизни, мать его, стакан!» Арнольд сделал маленький глоток, улыбнулся, чувствуя, как марочный алкоголь растекается по жилам и медленно двинулся вдоль болтающихся за стойкой челов, внимательно прислушиваясь к обрывкам разговоров. «И тогда я говорю, ваше будущее неопределенно, уважаемая Варвара Степановна, хотя прекрасно вижу, что у нее неоперабельный рак. Сама деньги принесла, представляешь?» «Верните», — говорит мужа. «Элементарный морок. Удивляюсь, как ты сам не додумался. Помнишь Аллочку? О, грудастую такую. Ты еще удивлялся, почему она выбрала меня? Так вот, копеечный морок. И она приняла мой форт за парше. Ну, а дальше? Телефон взял. А зачем? Думаю, прошение подать в зеленый дом. В конце концов, у меня идеальная кредитная история, и шассы не имеют права назначать такие проценты». Мелкие предсказатели. «Колдуны». Сводники. Бабники. На что они тратят свою силу? Кадрить девчонок да обманывать смертельно больных старух, обещая им долгую счастливую жизнь. Униженно умолять шоссов снизить процент по кредиту? Где гордость? Где достоинство? Деньги. Только деньги. Слышали? мстители поймали. Брехня. У меня двоюродный брат в работает. Он сказал, что Мститель... Кстати, о Тегратком Арнольд остановился в двух шагах от работающих репортеров и, неспешно подтягивая бренди, вслушался в яростную речь интервьюируемой ведьмы. «Мститель — позор для всех челов! И я настаиваю, я категорически настаиваю на том, чтобы честные жители тайного города не путали этого кровавого убийцу с нами, добропорядочными челами!» «Все напрасно! Напрасно! Все усилия, все жертвы напрасны! Они не хотят видеть!» Они не хотят подниматься. Сытые бараны, жующие бросаемую им травку, их стригут, а они улыбаются. — Мститель! Подлый! Мы в прямом эфире! — прошипел репортер. — Пожалуйста, воздержитесь от нецензурных выражений. — В прямом эфире? — губы Арнольда растянулись в широкой улыбке. — В прямом эфире! Замечательно! Он поставил бокал на стойку, свел перед собой руки и резко расцепил их в очередной, в самый последний раз, избавляясь от аков. Объёмная встряска. Вот что это было. Идеальный для замкнутых помещений аркан, позволяющий вырубить множество врагов одновременно. В принципе, несложный аркан, который очень легко заблокировать, но если он активизирован. Эффект оказывается потрясающим. Объёмная встряска. Но о том, что Мститель использовал именно это заклинание, Сиракуза узнал гораздо позже. А тогда, в баре, он лишь почувствовал, как его подбросило. А воздух над головой сгустился, превратившись в непреодолимую преграду. Тело получило резкое ускорение, голова протаранила препятствия, и сознание вылетело, как пробка из бутылки. В лучшем случае — сотрясение мозга. В худшем — если атакующий переборщит с ускорением — перелом шеи. Ну а как скоро противники начнут приходить в себя, зависит от многих факторов. И в этом заключался один из главных недостатков объемной встряски. Сиракуза, к примеру, открыл глаза всего лишь через четыре с половиной минуты после удара. Сумел сдержаться, не застонал. Остался лежать на полу, глядя на беснующегося перед видеокамерой Арнольда. Вы превратили нас в рабов. Вы насмехаетесь над нами. Отказываете в равноправии, но не тешите себя иллюзиями. Скоро ваша власть рухнет. Рано или поздно за мной пойдут самые смелые, самые гордые люди. Арнольд, широко расставив ноги, стоял перед камерой. Левой рукой он держал пребывающего без сознания репортера, а в правой – сжимал острое мачете. Убийца скинул ветровку, в которой заявился в кружку, и собравшиеся у телевизионного экрана маги отчетливо видели надетый на Арнольда поезд смертника, содержащий не менее 15 килограммов пластиковой взрывчатки, наверняка усиленной магией. «За мной пойдут герои, настоящие потомки тех, кто когда-то обрек вас на прозябание в тайном городе!» Картинка шла в прямой эфир а потому внизу экрана мигала красным предупреждающая фраза. «Пожалуйста, уведите от экрана детей». «Мы должны остановить трансляцию», — угрюмо произнесла примчавшаяся в штаб Ирина. «Он достаточно сказал». «Пока не можем», — негромко ответил Сантьяго. «В баре работает телевизор». «Если Арнольд увидит, что трансляция прекращена, он сразу же взорвется». «Это безумие». «Не безумие, а техническая задержка». Ровным голосом продолжил комиссар. Через пару минут Лас-Вегасы подключатся к внутренней сети кружки. И трансляция будет идти только туда, нужно подождать. Хорошо? Атакуем его после того, как вырубим трансляцию? Деловито осведомился Гуга де Лаэрт. Мои ребята готовы. Бар закрыт мощным щитом, пробормотала Ирина, быстро проглядывая отчет просканировавших кружку операторов. «Наши лучшие маги пытаются его взломать, но им потребуется минут двадцать». «Можно продавить чит». «Энергия пойдет внутрь, и мы угробим находящихся в баре заложников», — произнёс Сантьяго. «Не всех», — быстро ответил Гуга. «Многих». «Если будем сидеть, сложа руки, они все равно погибнут. Ты ведь понимаешь, что Арнольд обязательно взорвется? «Это не повод убивать заложников». «Там же просто челы». Гуга покосился на экран. Сообразил, кого видит, и откашлялся. — А, еще шасы. Достаточно одних челов, — бесстрастно продолжил Сантьяго. — Если при прорыве то погибнет хоть один заложник. — Мы сыграем на руку Арнольду. — Каким образом? — Послушайте, что он говорит, и все поймете. — Если мы покажем, что не ценим жизнь челов то через неделю получим еще одного «Мстителя», — заметила Ирина. — А откуда? Захватом человского бара «Мститель» полностью дискредитировал себя. Он показал... Арнольд не получил поддержки большинства. — И пытается достучаться до радикалов, — объяснил Сантьяго. — Он хочет наплодить детишек, которые начнут промывать мозги челом. И помогать ему мы не имеем права. «Земля принадлежит людям, и только людям! Ваше время давно прошло! Признайте это и склоните головы!» Продолжал верещать Мститель. «Пожалуй, отправлюсь к бару», — хмуро сообщил Гуга. «Я с вами», — решил Сантьего. «Я знаю, что умру, но это мой выбор, вы слышите, не люди Это мой выбор, а не ваш!» Я мог сбежать. Я нагнал на вас страху и мог спокойно уйти, затаиться, чтобы повторить атаку через месяц или полгода. Но мне этого не надо. Вы будете не просто бояться. Вы будете с ужасом понимать, что против вас выступают настоящие, не боящиеся смерти герои. Я не боюсь смерти. Я не боюсь вас. Голова гудит. Перед глазами периодически проплывают разноцветные круги. Однако Ваня заставил себя сосредоточиться на сутулом человеке, что стоял перед работающей видеокамерой, на мужчине, размахивающем острым мачете и выкрикивающем отрывистые лозунги. «Я не отступлю! За мной пойдут другие!» Сирокоза не слышал начала, но ему было плевать на то, о чем говорил Мститель. Главное, что понял Ваня, речь подходит к концу. Мститель распинался все громче, но рубленные фразы перестали сливаться в единое целое, превратившись в набор тезисов. А в финале наверняка последует взрыв. Поиск смертника Сиракуза видел отчетливо. «Вы будете прокляты! Вы будете искать себе новое убежище!» Когда он взорвется? Через минуту? Через две? Или сначала отрубит шасу голову? Когда ворвется штурмовая группа? Успеют или нет? «Рано или поздно оковы рухнут! Мы освободимся!» И еще было понятно, что Мститель Ваню не видит. Все внимание убийцы было приковано к камере. Сиракуза тихонько вздохнул и медленно запустил руку в карман, доставая лежащий там артефакт. «Нужно еще три минуты!» «У нас их нет!» — прорычал Сантьяго. Ответа не последовало. Выстроенную Арнольдом защиту взламывали шестеро самых искусных магов. А командовал ими, невиданное дело, советник темного двора. Он прибыл к бару четверть часа назад и сразу же взялся за излюбленное занятие темных Разрушение чужих заклинаний. Но даже сильнейшему колдуну требуется время для работы. «Сейчас он начнет убивать заложников», — бросил Гуга. «Я предупреждал». Сантьяго сжал кулаки, но не отступил. «Продавливать не будем». «На что ты надеешься?» В основном на чудо. Но я знаю, что вся кровь должна остаться на Мстителе. Как скажешь. Подданных орденов кружки для неудачников не было. И Делаэрту не составило особого труда согласиться с комиссаром. Но я считаю, что ты не прав. Считают на уроках математики. Прямая трансляция давно прервалась. Лас-Вегасы замкнули камеру на внутреннюю сеть бара. И последние минуты Арнольд вещал для самого себя. Он об этом не знал, но теперь это не имело значения. Он решился. И что Проку от штурмовой группы, расположившейся рядом с кружкой? Лучшие боевые маги тайного города просто ждали и мрачно смотрели на то, как Мститель готовится казнить первого заложника. Вот и всё. Арнольд почувствовал легкую грусть. Не от того, что время истекало, а потому что заканчивался самый замечательный отрезок его жизни. Работа выполнена. Он стал героем. Добился своего, бросил призыв, который никогда не забудут. Он сделал. Вот и все. Несчастный репортер постепенно приходил в себя. Взгляд еще осоловелый, ничего не понимающий, но шасс очнулся. И даже попробовал отстраниться. «Не торопись», усмехнулся Арнольд. «Что?» Репортер потряс головой. «Что случилось?» «Кружка для неудачников будет взорвана, но прежде люди должны обязательно увидеть льющуюся кровь. Свою кровь, такого же, как сами они, не нелюдя. Маленький штрих, предотвращающий грандиозный финал, показательная казнь». «Как ты?» — заботливо осведомился Арнольд, продолжая крепко удерживать репортера. «Голова...» «Я... Что это было? Я ударился?» «Я тебя ударил». «Ты?» Ша с трудом осознавал происходящее. «За что?» «За то, что ты есть», — дружелюбно объяснил Арнольд. «Я тебя оглушил, а сейчас убью. И твоя бессмысленная подлая жизнь закончится, потому что я так хочу. Ты знаешь, кто я?» И до несчастного дошло. «Мститель!» «Скажи громче!» «Мститель!» Истекали последние секунды. И Арнольд наслаждался каждой из них. «Скажи в камеру!» Репортер посмотрел в объектив и жалобно протянул. «Мститель!» «Да!» Арнольд взмахнул мачете. Сиракуза ударил тем, что было. А была у него сущая ерунда. В отличие от многих жителей тайного города, Ваня не таскал с собой заряженной эльфийской стрелой или дыханием дракона артефакты, подчеркивая, что избегает оружия. Но и совсем без защиты предпочитал не оставаться, а потому держал на всякий случай перстень с кузнечным молотом. В обычном случае этот аркан удесятерял силу удара. Однако Ваня использовал артефакт творчески, активизировал и швырнул Арнольда. «Черт!» Перстень врезался Мстителю в затылок, И он, как подкошенный, рухнул на пол. Освободившийся шас резво пополз прочь, а Сиракуза, спотыкаясь, бросился к оглушенному Арнольду. «Убью!» Кто прорычал последнее слово, было непонятно. Потому что не люди боролись сейчас на полу кружки для неудачников, а два зверя. Два раненых зверя. Сиракуза получил больше Арнольда, но недостающие силы Ваня черпал в ярости, отчаянно сражаясь за свою жизнь. Удар, пропущенный Арнольдом, был слабее. Однако оглушила «Мстителя» только что, и он не успел прийти в себя. Тем не менее среагировал Арнольд правильно. Оказавшись на полу, тут же перекатился на спину. Увидел налетающего противника и махнул перед собой мачете, разрезав Сиракузи живот. Из неглубокой раны хлынула кровь, но Ваню это не смутило. Он перехватил руку Арнольда и кулаком ударил его в лицо, точнее в висок, надеясь вышибить из противника сознание. Но силы, силы... Не было у Вани нужных сил. И в обычном-то случае не было. А уж сейчас, еще не оправившись после встряски, он и подавно не мог рассчитывать на успех. А спасительное кольцо валялось где-то на полу. Убью! Убью! Удар! Удар! Со стороны схватка могла показаться смешной. Настолько медлительными были движения соперников. Настолько вялыми выпады. Но люди дрались насмерть. Прекрасно понимая, что пощады не будет, и хрипели друг другу. Локей! Убийца! Я спасаю людей! Убиваешь! Между ними стояли принципы, слова, жизненные позиции и. и мачете. И главное сейчас заключалось в том, что между ними стояла мачете, потому что именно от него зависело, чьи слова захлебнутся в крови. Предатель! Арнольд ударил Ваню в бок. Он полностью восстановился, а потому удар вышел крепким, да еще рядом с разрезом на животе. И Сиракузов вскрикнул от резкой боли, ослабил хватку. И Арнольд мгновенно освободил вооруженную руку. «Сдохни!» Мачета вновь взлетела вверх. Ваня зажмурился, но... Репортер уполз, но не сбежал. Не остался в уголочке, дожидаясь, чем закончится поединок. Не сдался. Трясясь и подвывая от страха, Шас прополз за стойку, где предусмотрительный упцы держал дробовик и взялся за оружие. Репортеру было страшно и противно. Он не хотел никого убивать, но не видел другого выхода. Он взялся за оружие и поднялся на ноги. И в тот самый миг, когда мачета взлетела вверх, прицельный выстрел снес Арнольду половину головы.